Глава 37 Была у меня мысль поступить умно, но подло. То есть вырубить этого Торженсона, когда он с двойником на руках входил в шлюз. Тупо ткнуть шокером сзади в шею. Будь он трижды тренированный супермен, ничего он сделать не успел бы. Что меня остановило? Точно не симпатия к этому наглому хоршастцу, который вперся на мой корабль как к себе домой, игнорируя мои нервные намёки на то, что тут уже есть кому грузить тело. И непривычка быть законопослушной девочкой. Понятно, я не хотела демонстрировать ему парней, но, тля, пришлось. Уже в шлюзе, оказавшись к мужчине почти вплотную, я заметила у него под воротом куртки мелькнувшую серебристую полоску и мысленно плюнула. Зараза. У него под одеждой специальная, очень тонкая и эластичная водолазка-кольчуга, как раз против таких умных с шокером, как я. Тот он спокойно ко мне спиной повернулся. Так что наглый Тержинсон безнаказанно ввалился на корабль и мгновенно срисовал Ёша, а потом я и пикнуть не успела Тейша. Когда на шум высунул из-за угла морду излишне любопытный Иль, я поняла, что дальше играть в конспираторов смысла нет. Убила бы всех по очереди. Но первым свалившегося мне на голову неизвестного двойника Нейта, из-за которого, скорее всего, мы и имеем, что имеем. Вторым прибило бы Айзгера, но он нам пока нужен. Пришлось даже на его вопрос отвечать, потому что если он начнет сам искать информацию и задавать вопросы где-то вне моего корабля, будет хуже. Но и информацию этот харшасец выдал такую, что не поймешь, то ли сразу застрелиться то ли еще помучится. «Твоего же про отца! Вот ведь хрень! Только главы хинсанской мафии мне в родственницах не хватало. Мама путля!» Так, надо успокоиться. И надеяться изо всех сил, что это именно телохранители внука перепутали парней. В этом случае выцарапать своего мужа будет сложно, но ему, по крайней мере, не причинят вреда. Хуже, если это конкуренты, которые тоже выслеживали придурка, чтобы похитить. А еще есть другие хинсанцы, которые предлагали мне продать Нейта. Тля. Но эти чисто технически не должны были так быстро нас выследить. Даже мафиози не всесильны и не умеют силой мысли предвидеть, куда через подпространство полетит корабль, на котором к тому же сидит гений навигации, умеющий пересчитывать курс в голове и менять его по несколько раз на дню. «Так, что конкретно мы сейчас можем сделать?» «Только две вещи. Ждать, когда Айсгер свяжется с этой джунговой мамой и попытаться вытрясти что-то из ее внука». «Тэйш, пошли запрос на взлет. Будем ждать информации на орбите». Коротко сказала я, когда Харшасец ушел и уже стало можно не строить из себя железную госпожу. Откинула голову на спинку дивана и на секунду прикрыла глаза. «Мы ведь его найдём?» На диван мне под бок влес Айхо, пока Ёж молча убирал со стола бокалы, а Тейш также молча слинял выполнять мой приказ. Иль в это время стоял неподалёку, покусывая от волнения нижнюю губу. Гель уже давно забросил кубики и тихонько пошмыгивал носом. «У всех был такой вид, словно я сейчас приглашу их на похороны старшего брата». Один Айхо прямо олицетворял собой уверенность в моих силах и смотрел снизу вверх с надеждой. Потом вообще забрался ко мне на колени и подставил тугую щечку, чтобы я ее поцеловала. Прямо как знал, что это очень успокаивает. «Конечно, найдем», — уверенно заявила я. «Потому что даже сама для себя не допускала мысли, что будет по-другому. И выменяем на этого внука». Айсгер позвонил только через 20 часов. Как я за это время не сошла с ума и никого не убила, сама не знаю. Могу гордиться собой, наверное. Мадам Пуонг изъявила желание сама встретиться с вами. «Надеюсь, вы понимаете, что это очень высокий знак доверия и не будете вставать в позу и выдвигать какие-то дополнительные условия?» «То есть потребовать гарантии безопасности будет невежливо?» не удержалась я. «Да, тля». Они мафия, а я сценаристка. Да, тля, у них мой муж. Но я чётко знаю одно. Если сразу молча прогнуться, потом от тебя будут вытирать ноги при каждом удобном случае. Учитывая наличие у вас единственного наследника мадам, это именно она хочет гарантии его безопасности. Поэтому мы полетим с вами вместе. Я на своём корабле, вы на своём. Но каждое утро я бы хотел видеть по видеосвязи живого и невредимого Хонга и иметь возможность перекинуться с ним парой слов. Я мысленно скривилась. Этот самый Хонг уже пытался буянить в трюме, куда мы его заперли. И орал так, что у него даже спрашивать ничего не пришлось специально. Сам выдал полный расклад, кто его бабушка, кто он сам и что с нами сделают, когда освободят. Интересный у меня с ним разговорчик вышел тогда но сейчас не до того. Без проблем. Я готова вручить вам этого внука хоть прямо сейчас в обмен на Нейта. А потом можно договориться о встрече с его бабушкой. Я не стану от неё бегать. К сожалению, ваш муж уже покинул диспанд и находится достаточно далеко отсюда. Конечно, вы можете потребовать вернуть его обратно, но это займёт недели две, не меньше. Мадам Пуонг очень хочет познакомиться с ним лично. Понятно. Сквозь зуб ответила я. Собственно, все шло именно так, как я думала. Телохранители придурка могли, конечно, упустить подопечного разок, но вряд ли они полные идиоты. И, притащив вместо Хонга его двойника, не могли не встать на уши и не проверить все, что только возможно. Я бы на их месте первым делом сделала экспресс-тест крови, чтобы разобраться, имеет ли это пойманное нечто отношение к Хонгу или оно вообще чужое подозрительное. И если генетический анализ показал, что у них в руках джунг, то понятно, почему корабль с Нейтом сейчас летит к хозяйке на всех парах, а мафиозная бабуля требует очной ставки. Жопа тля. Но из нее как-то надо выбираться. Продемонстрировав Айсгеру злющего, всклокоченного, но уже относительно смирного хонга, зажатого между парнями, закончила разговор и отключила связь. Затем, одарив поганца двойника прожигающим взглядом, я велела отвести это сокровище обратно в закуток трюма, где мы оборудовали ему спальное место, а сама поплелась в кают-компанию. Там я дождалась возвращения старших братьев для успокоения тиска мгновенно забравшегося мне на ручки Айхо. Мелкий, как чувствовал, когда мое состояние приближалось к критической отметке взрыва или полного провала, и сразу лез обниматься. Помогала. «До Хинсана нам лететь примерно восемь-девять дней. И это еще у меня далеко не самая навороченная яхта», сказала я вернувшемуся Тейшу, устроившемуся на полу напротив меня. Йошет уселся на диван рядом со мной и с завистью посмотрел на Айхо. Я молча притянула его к себе, обняв за плечи одной рукой. «Корабль наследника мафии просто по определению должен быть последней модели, сверхскоростной и все такое». То есть, если они стартовали часов пятнадцать назад... Нет, всё равно пока они к диспанту ближе, фигня всё это. Просто там сто пудов сделали генетический тест, и чёртова бабка приказала тащить Нейта к ней, даже рискуя внуком. «Это ведь хорошо? Значит, Нейт ей нужнее?» Тейш преданно уставился мне в глаза. «Да», — я кивнула. Это значит, что Нейт в безопасности, и вредить ему никто не собирается. Это главное. Другое дело, как нам выцарапать его из этой бабки. Между руганью с Хонгом и переживаниями о своем муже я позвонила дядюшке Чену. Так, поболтать о погоде. И о городских легендах Хинсана. Вроде как для сценария нужно. Он мне много интересного рассказал о легендарной маме Пу. Короче, парни, если коротко, то это нежная лилия, плывущая по воде божественного пруда, младшая любимая жена главы мафии, после его смерти так нагнула весь хенсанский патриархат в клане, что они до сих пор икают, и даже пискнуть боятся. Серьёзная бабушка. Наши венговские госпожи, по сравнению с ней, котята рядом с тигрицей. Ёшет горестно вздохнул мне в ухо, и я обняла его покрепче. «Мне тоже надо было успокоиться». Тейш на коврике зябко передёрнул плечами, но уже не олицетворял собой паническое «мы все умрём». И то хорошо. Судя по тому, как железная бабушка умудрилась избаловать единственного внучка, на это она не обидит. Другой вопрос, не решит ли мама Пу, что мой разумный и ответственный муж в качестве наследника подойдёт ей гораздо больше, чем этот избалованный придурок.